Мы познакомились как-то полупроизнося фамилии, и через 2 минуты я снова не знал их имён, а они моего. Липский приехал, сказал второй: "А пиво есть?" "Пива нет", ответил Пянзин. "Работаешь?" "Да". Смуглый посмотрел в мою сторону, засвистел и, изогнувшись на кушетке, внимательно улыбнулся третьему. Прилизанный заявил: "Через неделю я переезжаю на дачу". "А Липский что же?" "Без денег, конечно", сказал Смуглый. Издавать журнал хочет. А типография есть, а бумага? Всё есть и разрешение. Как будет называться журнал? спросил третий. Город, смуглый почесал голову и прибавил. Журнал острой жизни специально для горожан. Шевнер сказал третий. Я управляю конторой. Идёт? Шевнер пожал плечами. Он искусно говорил и да, и нет. Прилизанный человек махнул рукой. Послушай, он обращался преимущественно к Шевнеру. Ты про этот журнал говоришь третий год. Он стал рассказывать, что нынешнее журнальное дело требует осмотрительности. Слишком много спекулируют на психологии толпы, нужно не следовать вкусу, а прививать вкус. Толпа женщина, изменчива. Анонсов и журнальных названий не напасёшься. Что-нибудь попроще, подешевле, а главное, без надувательства на это пойдут. Я вполне согласился с этим человеком и кивнул головой, но никто не заметил моего скромного одобрения. На меня не обращали внимания. Глосинский сказал Шевнерту: "Твой шаблон не годится". А ты, Подсекин, о человеченное лицо свинизах охотало глазками. Вам денег нужно? Все способы хороши, сдавай что хочешь, издавать полезное приятно маленькое государство. Он говорил сочно и веско, округляя рот. Говорил пустяки, но пустяки эти делались интересными. Он весь трепыхался в своих словах, как в подушках. Слово деньги особенно звонко и вкусно раздавалось в комнате. Он говорил о том, что всем и ему нужно очень много денег. Все четверо производили странное впечатление. Положим, я считал их писателями, но любое из этих лиц на улице показалось бы мне принадлежащим всем профессиям и ни одной в отдельности. От них веяло конторами и трактирами, редакциями и улицей, смесью серьёзного и спёртного, бедностью и кафешантаном. В них было что-то вульгарное и любопытное. Души их, вероятно, походили на скверную мещанскую квартиру. Где в углу на ободранном круглом столике неузнанный запылённый и ненужный стоит буше. Проблема города, сказал Голосинский, для меня совершенно разрешена. Летом следует жить на крышах под тиковыми навесами, а зимой ближе к ресторанам. Женщинам свобода и инициатива. Пьянзин, опустив глаза, меланхолично играл. "Шевно идёшь в клуб?" спросил Подсекин. "Зачем?" "Я пойду, видел во сне третье tableau дублировать" «Нет», — Шевнер почесал плечо, «идите вы». «Да я, вероятно, приду посмотреть». «Ты куда?» «Нужно, дело есть». Подсекин встал. Гласинский тоже поднялся, но тут же оба сели. Снова начался отрывочный разговор, в котором упоминались десятки имен, строчки, перепечатки, вспоминания о вчерашнем дне, бокалы пива, бильярд, скандалы и женщины. Светлый табачный дым плыл в растворенное окно, голубое окно с крышей на заднем плане. Когда все ушли и Пиянзин молчаливо проводил их, мне стало грустно. Я чувствовал себя лишним. Пиянзин сказал: "Вы, может быть, отдохнуть хотите? Ложитесь на кушетку". А вы? А я буду работать. Меня действительно клонило ко сну. Я лёг и вытянулся на зазвеневших пружинах. Пиянзин расположился у стола и взял ножницы, вырезая из какого-то журнала легкомысленные картинки. Я так устал, что не чувствовал ни стеснения, ни удивления перед самим собой, развалившимся на чужой кушетке в Петербурге, через 2 дня после комнаты огородника. Набегал сон, я отгонял его, боясь уснуть прежде, чем соображу и приведу в порядок мучительные мысли о загранице, о Жене, безденежье, бесприютности, полиции и тюрьмах и о многом другом, что расстилалось перед глазами в виде городских улиц, полных тризвона, бегущих в физиономии пыли и пестроты. Я уснул глубокой полудрёмой и весь разбитый встал, когда почувствовал, что кто-то трясёт мою руку. Открыв глаза, я увидел пиянди с молодым человеком. Знакомое лицо напомнило мне о камнях, гиене и паспорте. "Вы к нему?" спросил пиянди у юноши. "Он к вам?" взгляд на меня. Смущённо просияв, я сказал: "А, здравствуйте". Мой гость цепко стиснул мне руку. Жалкое летнее пальто, запыленное у воротника, придавало ему сиротский вид. Пьянзин из-под лоби покосился на нас и вышел. «Есть», — сказал юноша, присаживаясь на край кушетки. «Я шепотом сказал, что вы экс сделали».